— Я бы, например, ухватился, — мысленно добавил он, если бы не видел, что сундук вытворяет с шарящими внутри него пальцами. И вдруг Ринсвинда осенило. Он перевел взгляд с Хруна на иконограф. Без живописец стирал в крошечном корыце белье, а саламандры дремали у себя в клетке. — У меня появилась идея, — сказал Ринсвинд. — Как ты думаешь? «Чего хочется каждому герою?» «Золото?» — предположил Два Цветок. «Нет, в смысле чего ему по-настоящему хочется?» Два Цветок нахмурился. «Не совсем тебя понимаю», — произнес он. Ринсвинд взял в руки иконограф. «Хрон!» — окликнул он. подойди к сюда, а?» дни проходили мирно. Правда, как-то раз небольшой отряд мостовых троллей попытался устроить друзьям-приятелям засаду, а однажды ночью их чуть не захватила врасплох банда разбойников. Грабители совершили фатальную ошибку. Полезли исследовать сундук прежде, чем перебили спящих путников. В обоих случаях Хрун потребовал и получил двойную плату. «Если с нами что-нибудь случится, — сказал Ринсвинт, некому будет управлять магической коробкой. Не будет больше картинок Хруна, ты понял?» Варвар кивнул. Он смотрел на последнюю картинку и не мог налюбоваться. На ней был изображен он сам, стоящий в героической позе и попирающий ногой кучу убитых троллей. «Ты, я...» «И наш малыш друг два цветка. Мы здорово гладим», — высказался варвар. «И завтра можно мы сделаем профиль получше. Хоккей?» Он заботливо завернул картинку в шкуру тролля и уложил в сидельную сумку к остальным своим изображениям. «Похоже, сработало», — восхищенно заметил два цветок, когда Хрун выехал вперед, чтобы разведать дорогу. «А как же!» — отозвался Ринсвиндт. — Больше всего на свете герои любят самих себя. — Знаешь, ты здорово наловчился пользоваться иконографом. — Ага. — Тогда, наверное, тебе будет приятно иметь вот это. Два цветок протянул ему картинку. — Что это? — спросил Ринсвиндт. — О, просто картинка, которую ты сделал в храме. Ринсвиндт в ужасе взглянул на кусочек стекла. Там, окаемленный несколькими проблесками щупальцев, виднелся огромный, кривой, покрытый пятнами от различных зелий, расплывчатый большой палец. «Это история всей моей жизни», — устало объявил волшебник. «Ты выиграла», — сдался Рок, толкая через игральный стол свою кучку душ. Собравшиеся вокруг боги вздохнули свободно. «Но мы еще сыграем», — добавил он. Госпожа улыбнулась двум похожим на вселенские дыры глазам. А потом не осталось ничего, кроме обратившихся в прах лесов и облака пыли на горизонте, которое медленно смещалось, подгоняемое легким ветром. И еще черной потрепанной фигуры, сидящей на выщербленном и поросшем мхом мельничном жорнове. Вид у нее был как у человека, которого несправедливо обошли, который внушает страх и ужас, но и остается единственным другом для бедных и лучшим лекарем для смертельно больных. Смерть, хотя у него и не было глаз, смотрел вслед исчезающей вдали фигуре Ринсвинда. Обладая его лицо хоть малейшей подвижностью, брови на нем были бы хмуро сдвинуты. Несмотря на свою всегдашнюю исключительную занятость, Смерть решил, что теперь у него появилось хобби. В этом волшебнике присутствовало нечто такое, что раздражало его сверх всякой меры. Прежде всего, Ринсвинд завел моду не являться на назначенные встречи. «Я до тебя еще доберусь, дружок», — пообещал Смерть голосом, похожим на стук крышек свинцовых гробов. Вот увидишь